Глава 18. Револьверы и чужие вкусы. Стеллон уже ожидал её на условленном месте. Увидев её издалека, он заулыбался во все зубы и замахал ей рукой. Инефред почти смущалась, видя, как на неё неодобрительно оглядываются идущие по улице люди. Почему в том, что мужчина ведёт себя в высшей степени нахально, обвиняют женщину? Уму непостижимо. Скрепя зубами, она подошла к Стеллану. Тот опирался на новенькую, без единой царапинки трость, хотя не надел перчаток. К современной моде он вообще подходил с придирчивой избирательностью. не носил бакенбарды и не укладывал волосы, игнорировал существование головных уборов, перчаток и накладных воротничков. Зато с удовольствием постукивал тростью, небрежно повязывал шёлковые галстуки, а его жилеты и фраки были пошиты по новейшим французским выкройкам. Добрый день, мисс Бэйл, нарочито учтиво поздоровался он и одарил её насмешливо восхищённым взглядом с ног до головы. Она вдруг вспомнила, что на ней всё ещё надето платье миссис Дарлинг. Оригинальный выбор. Но вот оттенок совсем не для такой юной леди, как вы. Нынче в моде пурпурный, вы разве не знаете? Да и фасон какой-то излишне скромный. Унифред вздёрнула подбородок. Я не собираюсь обсуждать с вами собственные вкусы. Следите лучше за собой. У вас Воротник помялся. «Как вы внимательны ко мне!» Юноша с ухмылкой сунулся к ней. «Не поможете мне его поправить?» Выражение лица у него было до нельзя самодовольное. Стеллан не сомневался, что она не откажет. Однако Уинифред окатила его полным отвращением взглядом и процедила. «Увольте!» Разочарованный, он выпрямился и стукнул тростью. «Вы жесткая, жестокая девушка!» Выбираете себе любимчиков, и это ранит мои чувства. Не могли бы вы быть со мной хоть немного поласковее? Стейлэн говорил с явной насмешкой, но всё-таки в его словах сквозила неподдельная, плохо скрываемая ревность. Он говорит о Дарлинге. Позабавленная Эвнифред поджала губы. Разве вам недостаточно одного моего общества? Анна пошла вниз по улице, не оборачиваясь, чтобы убедиться, что юноша шагает за ней. Ей достаточно было стука трости. Нагнав её, Стеллан поинтересовался: "Куда мы направляемся? Вы так ничего толком и не объяснили в вашей записке. Мы идём в театр? Никогда не был в театре в Соха. Может, в рассвет? Там я тоже не был, но уверен, умерьте ваш пыл, садила его у Энифред. Мы идём в оружейную лавку?" «Вы должны купить мне револьвер». «Да что вы!» — Стеллан криво ухмыльнулся. Его клыки оказались чуть длиннее остальных зубов. Наверное, именно они и делали его улыбку такой неуютной и хищной. «Кто же в городе посмеет не продать оружие самой Уиннифред Бэйл?» «Не будьте дураком!» «Много ли людей знает, как я выгляжу на самом деле?» — парировала она. «Да». Если я притащусь в лавку и заявлю, что я Уиннифред Бейл, не захотят ли доблестные оружейники доложить моему хозяину, что какая-то девица назвалась его шпионкой и приобрела револьвер? Что ж, в этом вы, пожалуй, правы, со вздохом признал Стеллан. А если не называть имени, просто прийти в лавку и купить оружие? Уинфред оглядела юношу с недоверием. Мне его попросту не продадут. «Вы правда настолько тупы? Или просто прикидываетесь?» Стеллен оскалился. «Я думал, тупость в вашем вкусе. А я думала, мы с вами условились не обсуждать мои вкусы». Уязвленная намеком, Уиннифред отвернулась. До лавки оставалось всего ничего. Некоторое время они шли молча, но потом Стеллен спросил «Виду». с не свойственной ему серьёзностью. Выходит, он и правда вам нравится. Не понимаю, о чём вы. Всё вы понимаете. В голосе юноши прорезалось раздражение. Не оправдывайтесь. Я знаю, что вы ему нравитесь и думаю, что он нравится вам. Но вы ведь не рассчитываете, что это надолго. По сердцу вы Нефред будто прошлись ножом. Не глубоко, но противно. не чтобы ранить, а чтобы просто причинить боль. С чего вы взяли, что я стану обсуждать с вами подобное? холодно спросила она. Ваше дело купить мне револьвер. Тэдди, падок на красавец, продолжал Стеллэн, будто её не слыша. Вы всерьёз полагаете, что вы первая, кем он заинтересовался с момента своего приезда в Лондон? Бросьте Вы забываетесь, мистер Акли, как ни в чём не бывало пробормотал Уинфред, делая вид, что поправляет пуговицы на перчатке. Она уже давно поняла, единственное, что нужно от неё Стеллану её эмоции. Мне нет дела ни до ваших чувств, ни до чьих либо ещё. Однако Стеллан, кажется, не на шутку располился. Они зашли в очень узкий грязный проулок, но юноша, тесняя ее к стене, продолжал идти рядом, пытаясь заглянуть ей в лицо. «Вы не подходите друг к другу, мисс Бейл. Я прекрасно понимаю, почему вы нравитесь мне. Но чем вы зацепили Тедди, ума не приложу. Впрочем, уверяю вас, это явление временное при любом развитии событий». Уинифред не должна была подпитывать его излияния никакой реакцией, но сейчас ей хотелось расхохотаться. Неужели он считает, что она настолько глупа, что клюнет на его очевидную ложь? Что вы этим хотите сказать? без тени улыбки спросила она. Вам нужен тот, кто сможет в полной мере оценить ваше достоинство, без обиняков выдал Стеллан. И вы, конечно же, имеете в виду себя. Нисколько не смущаясь, он кивнул. «Именно так!» Они остановились у маленького домика в тупике, такого грязного, что некогда белоснежные занавески на окне превратились в темно-серые тряпки, которые туда-сюда с хлопками тянул ветер. У входа лежала тощая собака с проплешинами на ребрах, лениво покусывая облепленную муравьями кость какого-то животного. отвратительное место. Зато здесь без лишних вопросов продают добротное, сбытое контрабандой оружие любому, у кого есть деньги, но, разумеется, не миловидным юным девушкам. До такой прогрессивности не шагнула даже подпольная оружейная сеть. "Купите мне самый маленький револьвер", приказал Уинфред, сложив руки на груди. "Я подожду вас здесь". "Хорошо, мисс Бэйл". Маленький хорошенький револьверчик. Давайте деньги. Дать вам деньги? С какой стати я должна давать вам деньги, если вы покупаете мне револьвер? На секунду потеряв дар речи, Стеллан ошеломлённо распахнул глаза. С какой стати я? Это же вы просите. Вот и сделайте мне подарок. Считайте это первой инвестицией в наше общее дело. Бессовестно ругая себя под нос, юноша стал пересчитывать монеты. Ладонью он прятал их от Винифред, но она смогла разглядеть по меньшей мере два новеньких блестящих соверена. Обычно это для меня расхошеливаются, а не наоборот, с явным неудовольствием буркнул он, пересчитав монеты и со звоном сыпнув их обратно в карман. Но для вас, пожалуй, я готов сделать исключение. Обещайте только, подумать над моим предложением. Не чуть не тронутая его щедростью, Вэнифред выгнула бровь. Над каким-то вы мне ничего не предлагали. В ответ на это Стеллан лишь подмигнул ей, ловко перехватил трость и толкнул дверь в лавку. Он вернулся спустя 10 минут, неся что-то маленькое, завёрнутое в платок. Енифред потянулась, чтобы принять из его рук револьвер, но юноша ловко спрятал свёрток себе за спину. "Не так быстро", лукаво произнёс он. "Поначалу поклонитесь, что исполните мою просьбу". "Так озвучьте её наконец", скептически предложила она. Игры Стеллана ей уже порядком надоели. "Поцелуйте меня", вдруг с неожиданной серьёзностью попросил он. но не наклонился и вообще не сделал никаких попыток приблизиться к ней. У Инифрат охватила растерянность, но она быстро взяла себя в руки и немного насмешливо воскликнула: "Вот оно что. Может быть, предложить мне ещё стать вашей любовницей? Поцелуй это не так уж много, если вы не законченная ханжа". С прежней самоуверенной ухмылкой возразил Стеллэн. Инифрат поняла, что его задел её шутливый тон. К счастью, вы далеки от тех узких взглядов, которыми так кичится высший свет. Я не прав? Разумеется, он был прав. Подарив свой первый и последовавшие за ним поцелуи мужчине, она не считала себя опороченной только лишь потому, что не состояла с ним в браке. Плотские утехи представлялись ей меньшим из возможных грехов, а допорядочности ей и дела не было. Но признаваться в этом стеллану и чего хуже, целовать его, Вэнифред не собиралась. "Но «Ну уж нет", отрезала она. "Может, добродетель и переоценивают, но терять её я вовсе не собираюсь". Юноша сверкнул глазами, как показалось Вэнифред, с некоторой злобой. "Вот как?" переспросил он смеющимся голосом. "Переоценивают?" Она беззаботно пожала плечами. "Именно так". Мягкое сердце, скромность, невинность и смирение ничего не стоят, когда ты некрасива и не умеешь лгать. Что ж. Не то, не другое, не про вас. Тогда позвольте мне другую просьбу. Стеллан слегка повернул голову вправо, не отрывая от неё взгляд. Если вам когда-нибудь станет одиноко, вспомните обо мне. Вспомните, что я остаюсь вашим верным другом. Хорошо, спокойно солгала она. Если мне станет одиноко, я вспомню. Юноша немного повеселел, но в выражении его лица застыло что-то неприятное. Примнога вам благодарен. Можно задать ещё один вопрос? Пожалуй, с неохотой согласилась она. Зачем вам револьвер? Ничего такого не подумайте, справляюсь из профессионального любопытства. Увольте, у вас нет ничего профессионального. Стеллан усмехнулся, почему-то польщённый такой характеристикой. И всё же, в наше время опасно ходить с оружием. Любой может обернуть его против тебя самого. Слышал, сегодня утром в порту нашли застреленного старика, крупную шишку. Он замолчал. По его лицу пробежала едва заметная тень, и Уинфред похолодела. Неужели догадался? Нет, не может быть. «В городе беспокойно», — возразила она, скрывая волнение. «Физически я не сильна. Мне нужна хоть какая-то защита». Стеллан пожал плечами и протянул ей завернутый в носовой платок револьвер. Кажется, такое объяснение его вполне удовлетворило. У Уиннифред отлегло от сердца. Постаравшись не коснуться обнаженной кожи юноши, она взяла сверток и развернула. Револьвер был крошечным. не больше её ладони, новенький, покрытый блестящей чёрной краской. Вынефред коснулась большим пальцем курка, и по спине побежали мурашки. В своей руке она вдруг увидела совсем другой револьвер, побольше и потяжелее, с лакированной деревянной рукоятью, покрытой сотней маленьких царапин. Как во сне Вынефред почувствовала, Как ободок оружия нагревается, раскаляется, а в воздухе тянет отвратительной смесью пороха и крови. Её накрыла паника. Она пошатнулась и выронила бы револьвер, если бы Стеллан не подхватил её за локоть. "Мисс Бэйл", произнёс он с насмешливым беспокойством. "Что с вами?" Зажмурившись, она крепко стиснула губы, пытаясь вернуть себе власть над собственным телом. Стеллан сунул трость под мышку и обхватил её плечи. Она едва держалась на ногах. Что за чушь? Она испугалась револьвера. Пустяки, выдовило Винифред, убедившись, что мгновение слабости понемногу отступает. В груди снова открылась холодная мерзкая дыра. Я просто не люблю оружие. Рука юноши на её плече слегка сжалась, а затем Он сердито произнёс: "Так зачем же вы заставили меня его купить, чёрт вас дери? Какой в нём толк, если вы даже в руки его взять боитесь?" В Унифред охватило раздражение. Меньше всего ей нравилось лгать, умаляя собственное достоинство. "Я не боюсь", резко возразила она. "Просто минутное помешательство. Отпустите меня". Она попыталась вырваться из рук Стеллана, поддерживавшего её за плечи, но юноша не дал ей освободиться, а повел прочь из-за каулка. «Глупости отрезал он. Я отведу вас в вашу квартиру. Не хватало еще, чтобы вы упали в обморок, стоит мне скрыться за углом». Стеллан еще раз не сильно стиснул ее плечи, и Уиннифред, обмякнув, позволила ему повести себя. Она так крепко сжала в руки оружие, что даже через ткань платка чувствовала выдавленные на барабане борозды. Венифред была почти благодарна Стеллану. Будь она одна, то непременно притиснулась бы к грязной вонючей стене тупика, задыхаясь и рассыпаясь на куски. Но прикосновение его рук, не слишком приятное, но отрезвляющее, приводило её в чувство каждый раз, стоило мыслям вернуться к Ривальверу. Юноша в молчании, казалось, он сам растерян, довёл Уинифред до кеба и подсадил её. Забравшись внутрь, она будто очнувшись, оттолкнула его. У вас разве нет собственного экипажа, капризно спросила она, обмахиваясь перчатками. Было ужасно душно, и голова шла кругом. Стеллан, усевшись напротив неё, легкомысленно пожал плечами. Был Я его продал, без тени смущения сказал он. Карточные долги? Юноша молча улыбнулся и негромко спросил: Эве вам рассказала. Слегка раздрадованный, но широко улыбающийся Стеллан закинул обе руки на спинку сиденья. Не стоит верить всем её рассказам, мисс Бэйл. Она мнит себя эдкой фаман камприс. А на самом деле, она просто синий чулок, озлобленный на весь мир за то, что никто не хочет брать её замуж. Примечание. Женщина, которую не поняли или не оценили по достоинству. С французского. Конец примечания. Не нужно иметь много ума, чтобы понять, что вы азартный, мистер Акли. Уклонилась она, притворившись, что поняла брошенную им по-французски фразу. Слова юноши Абевелин ей не понравились. Хотя их отношение сложно было назвать дружескими, впечатление о мисс Сатон у Инефред сложилось совершенно иное. Вот как: "В ваших глазах я всего лишь жалкий картожник?" "Нет, что вы?" не всего лишь поправила она его, припоминая, как называла его мисс Сатон. "В моих глазах вы ещё пьяница и повеса". «Как мило вы меня отрекомендовали», — беззаботно заметил Стеллен. «Если верить вам, я само средоточие человеческих пороков. Неужели вы полагаете, что заработанные деньги я планирую спустить на развлечения?» «А разве нет?» «Ну, не все», — сдался он. И Уиннифред хмыкнула. «А что вы сами собираетесь делать с деньгами?» Она подумала о Теодоре, но вслух сказала «уехать из Лондона». Всегота Стеллан разочарованно вскинул брови. Я-то думал, вы во всё разрабатываете планы по порабощению Англии, пленить королеву и принца консортом, примерить корону на собственную милую головку, ну и всё в таком духе. В нейфред снова охватило раздражение. Почему никто на белом свете не может поверить, что всё, чего она хочет это безопасность и покой? Это тоже, разумеется, планирую перенести столицу в Бристоль. Сизвела она и посмотрела в окно. За стеклом мелькали знакомые высокие каменные дома Мэрилебан. Куда мы едем? На вашу квартиру. А что? Что-то не так? Мне нужно на Уинифред хотела назвать адрес Дарлинга, но прикусила язык. В другую сторону. Давайте подъедем с другой стороны улицы, просто на всякий случай. Не возражаете? Стеллан всё понял и ухмыльнулся, не делая однако попыток исполнить её просьбу. Вот уж насчёт чего волноваться точно не стоит. В самом деле, не следят же за вами день-деньской. Унифред не стала настаивать и молча отвернулась. Как только Кэп остановился, Юноша выбрался и подал ей руку. Не беспокойтесь, мисс Бейл. Тадди наверняка уже здесь. Чего ему просиживать в одиночестве дома, когда рядом есть такая замечательная квартирка, да ещё и с такой прекрасной обитательницей? Он не удовлетворился её скупой реакцией и, словно ребёнок, желал продемонстрировать, что заметил её промах. Меня это не волнует, огрызнулась Юнифред, но руку юноши приняла. Ей всё ещё было нехорошо после странного приступа в тупике. Легонько придерживая за локоток, Стеллан повёл её по лестнице на третий этаж. Сунув трость в корзину для зонтов, стоящую возле входа, он толкнул дверь и ввёл Винифред в комнату. Дарлинг, чинно сидевший на низком диванчике, с улыбкой вскочил. На его лице отразился испуг, стоило ему увидеть Уинифред. Казалось, он даже не обратил внимания на приход друга. "Уинифред, что с тобой?" Смутившись, она отняла руку от юноши. "Ничего такого", лёгкое недомогание. Она обернулась к Стеллану. "Спасибо за вашу помощь, мистер Акли. Я удивлена, но вы действительно оказались полезны". Юноша не принял её укол близко к сердцу. Он хотел было поцеловать ладонь Уинифрет на прощание, но взглянул ей за спину и опустил уголки рта. И я безмерно рад. До свидания, Мисс Бэйл. Помните о своём обещании, хорошо? Стеллан подмигнул ей, будто намекая на что-то непристойное. Наверняка сделал это нарочно, чтобы подразнить друга. До встречи, Тэдди. Поболтаем как-нибудь в другой раз. До встречи, растерянно ответил юноша, не отрывая взгляд от руки Уиннифред, в которой она держала револьвер. Когда шаги Стеллы настихли, Теодор сел обратно на диван. Его костюм, который, как предполагала Уиннифред, предназначался для воскресной службы, был невероятно унылым. Вместо нелепого разноцветного жилета однотонный серый. Чёрный строгого кроя фрак и аккуратно зализанные волосы. В таком виде Теодор ничем не отличался от остальной благочестивой англиканской паствы. Неторопливо пройдясь по комнате, Уиннифред остановилась у кресла, пробежавшись пальцами по его спинке. «Я купила револьвер», — не в попад, сказала она, чтобы заполнить тревожную тишину. «Что случилось?» — настойчиво спросил Дарлинг. В его убогом костюме... Вид у него был несчастный. «Почему ты не дождалась меня? Ты даже не представляешь, как я испугался, когда Лаура сказала, что ты отправилась в какую-то лавку за револьвером вместе со Стелланом. И о каком обещании он говорил?» Последние слова дались юноше с трудом. Он сглотнул. «Не знаю, о чем я думала», — честно призналась Уиннифред, опускаясь на диван подли Теодора. «Отчего-то она чувствовала себя виноватой. Я даже не понимаю, зачем мне оружие. Не уверена, что убийство ожесточило мою душу настолько, чтобы я смогла стрелять налево и направо. Сегодня не успела я взять револьвер в руку, как чуть не потеряла сознание. Не может же быть, что это событие настолько меня задело. Не могу же я теперь думать об этом остаток своей жизни. От того, что она облекла мысль в слова, Она стала еще гаже и уродливее. Заметно смягчившись, Дарлинг взял ее за руку. «Ты недооцениваешь глубину собственных чувств», — кротко заметил он. «Признаться, я был бы разочарован, если бы тебя это ни капли не задело. Убийство есть убийство, независимо от причин, по которым ты на него идешь. Но ты же говорил, я говорил о другом. Отнять чью-то жизнь...» Это ужасный грех. Просто иногда это стоит даже вечных мук. Энифред замолчала. Когда-то Адор начинал рассуждать на темы добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, она чувствовала, что ей нечего добавить. Он умеет облекать в слова абстрактные понятия, а ей подобное не под силу. Извини, что оставил тебя сегодня утром, добавил он. Пустики, ты всегда посещаешь воскресные службы? Да. Я однажды дал такое обещание. А ты? Винифред покачала головой и сжала в кулаках ткань платья из шёлковой тафты. После вчерашней ночи она пыталась отучиться причинять себе физическую боль, когда думать становилось невыносимо. Интересно. Теперь ей в церковь будет заказан только в детстве. За последние 10 лет я не была в церкви ни разу. Дарлинг кротко накрыл ладонью её руку. "Должно быть, снова угадал её мысли. Я вижу, ты не носишь платье, которое я тебе подарил. Держи у нефрат себя в руках, хоть чуточку лучше". Она рассмеялась бы над его нелепой попыткой перевести тему. А оно же выходное, возразила она, мельком оглядывая себе. Пока что я позаимствовала наряд из гардероба твоей матери. Надеюсь, ты не возражаешь, торопливо прибавила она. Разумеется, нет, рассеянно ответил он, снова с новым интересом разглядывая её. Прости, что твоё снова оказалось испорчено. Но кто придумал, что выходное платье нельзя надевать просто так? Тогда оно потеряет свою ценность. Разве можно каждый день вставать после полудня и завтракать тортами? Ты что? Не завтракать и шортами? Энифрет рассмеялась, и на лице Теодора тоже появилась нежная улыбка. Хорошо, сдалась она и поднялась. Пожалуй, сегодня можно надеть его. Но только если ты снимешь свой невыносимый жилет. Он действует мне на нервы. Что не так с моим жилетом? недоумённо пробормотал он, оглядывая себя. Переодевшись, Виннифрет вернулась в комнату и обнаружила, что Дарлинг действительно снял жилет вместе с фраком и остался в одной рубашке с накладным стоячим воротником. У неё почему-то перехватило дыхание. Она схватилась за дверной косяк и застыла. Теодор обернулся, увидел её, разомкнул губы. И тоже замер, разглядывая её с выражением, близким к оболепению. Раньше такой взгляд тешил его нифрат самолюбие, а теперь заставлял ноги подкашиваться. Раз уж ты разоделась в пух и прах, может, потанцуешь со мной? Здесь же нет музыки, возразила она. но вложила руку в его ладонь с поспешностью, которая не обманула бы никого, кроме, пожалуй, самого Теодора. Я потанцую с тобой так. Дарлинг обнял её за талию, и Винифред затрепетала. Они начали двигаться в танце, интуитивно угадывая шаги и движения друг друга. Оба были превосходными танцорами. Винифред Благодаря отточности движений, доведённой до идеала. Теодор, благодаря природному изяществу. Если бы кто-то наблюдал за ними со стороны, танец наверняка показался бы ему странным, но Венифрет не могла заставить себя об этом задуматься. В этом гнавене она вдруг осознала, что абсолютно невероятно счастливо. Положив голову Теодору на плечо, она закрыла глаза. и позволила юноше укачивать её в танце. Он что-то сказал, но она не разобрала слов. Впрочем, судя по тону, это было что-то невероятно нежное. Что? сонно переспросила она. Вы нефрат услышала, как у Теодор громко заколотилось сердце. Он смущённо повторил: "Могу я пригласить тебя на обед?" Мне ведь до сих пор не удалось поухаживать за тобой как следует. Она уткнулась носом в его рубашку, едва не задыхаясь от восторга. Это было похоже на чудесный сон, на сказку. Сам Теодор, его нежные слова, его чуткость и любовь. Неужели судьба милостиво соизволила дать ей жизнь принцессы, в честь которой она себя назвала? Разумеется, можешь. Я надену своё лучшее платье. Раз уж мы с тобой перешли границы простого знакомства, не возражаешь, если мы встретимся до полудня, рассмеялся Дарлинг и смущённо добавил: не уверен, что вытерплю дольше. Сердце застряло у Винифред в горле, и она стиснула пальцами рубашку на плечах Адоры. Ей хотелось выкрикнуть: "Хватит!" Перестань быть таким смешным, понимающим и заботливым, и добрым, и наивным и внимательным, идеальным. Перестань заставлять меня влюбляться в тебя. Тогда я ожидаю отобедать тортами, прошептала Анна.